Глава седьмая. «Карина, а ты сегодня работаешь?» спрашивает с утра Нина. Мы только проснулись. Я пытаюсь проморгаться. Иногда тяжело с утра вставать. Хотя после вчерашнего вечера это ещё тяжелее. «Да, я сегодня в среднюю смену», поясняю сестре. «Буду поздно». «Жалко», тяжко выдыхает Нина. «Я думала, ты меня заберёшь из школы». Мы зайдём в магазин и купим сладостей. Я тебе и так их могу купить. Нет, ты не понимаешь. Снова вздыхает сестра. Я хочу пойти с тобой вместе. Ты всегда на работе, мне одной скучно. Хорошо, сходим на выходных. Я же тебе курточку обещала купить. Сдаюсь перед умоляющим детским взглядом, а у самой сердце сжимается. Я же вчера должна была получить хорошие чаевые. А вместо этого едва не вылетела с работы и потеряла телефон. Благо он хоть у Белецкого. Жар приливает к щекам. Я же вчера попросила его принести телефон в ресторан, но ответа так и не дождалась. Может, и он не услышал меня. Остаётся только надеяться, что он придёт как обычно, и я смогу с ним поговорить. Ох, только меня после вчерашнего не подпустят к его столику. Да и Виталик уже будет на месте. «Ура!» Нина кидается мне на шею. Дверь в комнату резко открывается. На пороге появляется мать с младшей сестрой на руках. Чего орёте с утра пораньше? Сонечка тянет к нам ручки. Доброе утро, мама. Нина радостно бросается им навстречу. Она всегда рада всех видеть. Вот только мать строит такую недовольную мину, глядя на нас, будто мы для неё обуза. Не ори, говорит, отдёргивая Нину. Собирайся в школу. А меня Карина сегодня отведёт. Отвечает сестрёнка и берёт меня за руку. Я сжимаю детскую ладошку. Конечно, я её отведу. Я всегда отвожу её в школу. Мать закатывает глаза и что-то бурчит себе под нос. Нина отпускает меня и бежит к маме, чтобы обнять. Она у нас очень тактильная. Ей всегда надо кого-то поцеловать или обнять. Очень ласковая девочка. И тут на моё удивление мама опускает руку на голову Нины и поглаживает её, хотя едва удерживает младшую. Но это как раз понятно. Соне привыкла всегда быть на руках. Стоит её отпустить, начинает плакать. Даже удивляюсь, как Руслан всё это выдерживает, но думаю, что он просто сильно любит мою маму и свою дочь. Другого объяснения не могу найти. Руслан скоро идёт. Говорит мама. «Можете пойти позавтракать. Главное, не путайтесь у него под ногами и не мешайте». Я киваю. Так уж повелось, что когда Руслан появился в нашем доме, всё начало крутиться вокруг него. Руслан всегда сидит во главе стола и ест самым первым. Даже если мы опаздываем куда-то. Благо, у меня работа аж в десять начинается, и отчима в это время уже нет дома». Но в любом случае всё делается для того, чтобы только ему хорошо было. Если надо идти в душ, то к Руслану идёт первым. Или если ты уже там, то надо быстро заканчивать все свои дела, чтобы дать ему возможность помыться. Подобное отношение бесит, конечно, но мы привыкли. Надеюсь, в будущем у меня появится возможность забрать Нину и съехать из дома. Ради этого я и работаю. Хочу ещё поднакопить денег и пойти учиться на веб-дизайнера. Обучение стоит недёшево. Зато у меня есть цель, и я к ней иду. Мать покидает нашу комнату. Ей, по сути, всё равно, где я шатаюсь целыми днями. Из дома не выгоняют уже хорошо. Хотя порой мне не хватает её ласки и внимания. Раньше, до того, как в нашей жизни появились Руслан и Сонечка, мама даже спала на одной кровати со мной и Ниной. Мы ложились с двух сторон и всю ночь держали её за руки. Ну да ладно. Я уже взрослая. Могу пережить. Лишь бы Нина не страдала без мамы. Пошли завтракать. Зевая, зову сестру. Нина быстро переодевается. Судя по времени, Руслан уже скоро уходить, но когда мы появляемся на кухне, он всё ещё сидит за столом, смотрит, как я разбиваю яйца для омлета. Русик, я уже погладила твои вещи. Завёт мать из своей комнаты. Иду. Руслан поднимается и проходит мимо меня, обдавая парфюмом. Не знаю, что это за фирма, но пахнет безумно ужасно. Мне каждый раз чихать хочется из-за этого запаха и выбросить куда подальше его духи. Сегодня холодно. Не забудь шапку надеть. Продолжает мать уже в коридоре. Я морщусь. Да, вчера была прекрасная погода, но что поделать? Сегодня действительно похолодало, хотя на дворе уже март. По календарю зима уже закончилась, но на деле она всё ещё не хочет сдавать позиции. 2 дня тепла, а затем снег и холод. Но, ну, может, и хорошо, что ещё холодно. У меня есть время купить Нине весеннюю куртку. Прошлогодняя на неё уже маленькая, а в зимнем пуховике скоро станет совсем жарко. Я знаю, что мама не раскошелится на Нину. Не потому, что жадная, а А потому что не хочет просить у Руслана деньги на нас. Она однажды так и сказала: "У вас есть отец. Если родной отец не хочет заботиться о своих детях, то как это можно требовать от чужого мужчины?" Горько осознавать, но в чём-то она права. Отец бросил нас, ушёл, оставил практически в нищете. Нина тогда постоянно болела. Мама не могла работать, потому что таскалась с ней по больницам. Больше года мы не жили, а выживали. Я забыла вкус колбасы, а папа папа просто уехал. Сменил город, область, может даже страну. И номер телефона оборвал все концы. Помню, как он сказал перед тем, как покинул наш дом: "Вырастешь, поймёшь". Но вряд ли я когда-нибудь смогу такое понять. После его ухода мама превратилась в серую тень. Я слышала, как она плачет по ночам, когда думает, что я сплю. Моё сердце разрывалось от боли. Мне хотелось утешить её, но я кусала губы и молчала, потому что моя жалость только разозлила бы её. Мама всегда скрывала эмоции. Даже когда отец уходил, ни один мускул не дрогнул у неё на лице. Хотя я уверена, папа до последнего ждал, что она попросит его остаться. Не попросила. Гордость обиженной женщины оказалась сильнее неё. А потом в нашей жизни появился Руслан, и мама словно подменили. Она расцвела. Не знаю, что я почувствовала, когда узнала, что Руслан будет жить с нами. Но в моих чувствах была и доля облегчения. Мама прописала его. Он взял на себя все коммунальные платежи и продукты в холодильнике тоже с его зарплаты. Даже сейчас, когда я работаю, Он сам сказал, что мне не нужно тратиться на еду, а я не стала настаивать. В ответ мама обхаживает его так, будто он арабский шейх в гареме. Иногда мне становится неприятно от того, как она сысюкает с ним. Но с другой стороны, теперь у нас есть еда и нет долгов за квартиру, а я могу сама купить Нине новую куртку и даже ботинки. Пусть наш отец оказался сволочью, но у Нины есть я. После завтрака отвожу сестру в школу. На улице словно снова февраль. Ветер бросает в лицо горсти колючего снега. Домой дойдёшь? спрашиваю Нину, поправляя ей шарф. Я не смогу тебя забрать. Хорошо, я сама. Обнимаю её и смотрю, как она исчезает в недрах учебного корпуса. Мне тоже пора. Не хочу возвращаться домой. Лучше пройдусь пешком и время убью, и позаглядываю в витрины. В последнее время это стало для меня особым развлечением. Я смотрю на роскошные вещи в витринах дорогих бутиков и представляю, что однажды всё это будет моим. Вон тот розовый плащ, это чёрное платье, те сапожки на шпильках. У одной витрины я замираю дольше, чем следует. Там на круглой подставке крутятся часы. На вид массивные и дорогие. Они похожи на те, которые носит Белецкий. Я почти прижимаюсь носом к стеклу, чтобы разглядеть их получше. Эй! Звучит резкий оклик. Не пачкай витрину. На крыльце бутика стоит тётка с метлой. Нечего тут бродить. Бурчит с недовольством. Всё равно ничего покупать не будешь. А может, и куплю. Смотрю на неё из-под лобья. Ну-ну. И что же ты купишь? Она опирает руки в бока. «Тут самые дешёвые часы — пять тысяч долларов!» Названная сумма заставляет меня отпрянуть от витрины. Засунув руки в карманы, я ухожу быстрым шагом, но в душе растёт злость. Однажды я заработаю денег, вернусь сюда и куплю самые дорогие часы. Вот теперь у меня есть ещё одна цель. Чем ближе подхожу к ресторану, тем сильнее угасает мой пыл. Вместо него чувствую приближение головомойки, которым не устроит администратор за вчерашнюю выходку. Но к моему облегчению мне никто ничего не говорит. И всё же до самого вечера я сама не своя. Тревога не отпускает, будто вот-вот случится что-то плохое, но что именно не понять. Зато сердце ускоряет свой ход, когда вижу Игоря. Он сегодня одет в чёрный брючный костюм, как с иголочки. Белецкий направляется на своё место, а Виталик уже следует за ним. Я не взначай иду им навстречу. На самом деле, у меня там столиков нет, но надо как-то перехватить Билецкого. Вот только он молча проходит в VIP-ку, кинув на меня мимолётный взгляд, будто вчера ничего не было, никаких поцелуев. "Эй, ты что тут делаешь?" спрашивает Виталик, получив заказ от клиента. "Мне надо кое-что сказать Билецкому", отвечаю ему. "Вчера Нина говорилась". Ухмыляется парень. Это не то, что ты думаешь. Складываю ладони в умоляющем жесте. Обещаю, я быстро. Ладно, иди. Я пока заказ отдам поварам. Быстро чмокную парня в щёку и скольжу внутрь VIPки. Сталкиваюсь со взглядом Билецкого и понимаю, что он сегодня не в настроении. Смотрит на меня так, будто я его обокрала.